воскликнул: "Вау-ва! Место рукою болтались голубые рукава". А жена сказала: "Хум! Все увидели внезапно подбородок с петухом". Ноябрь 1930 года.